Глава 27. К моменту, когда Пол и Лора вернулись с ужина в местном кафе, поднялся ветер и небо затянуло тучами. Стало очевидно, что приближался шторм. «Давай оставим машину снаружи, а мобиль занесем в гараж», — сказала Лора, пока Пол въезжал на подъездную дорожку. «Я подумал о том же». Подъехав ближе к дому, он нажал на кнопку пульта и поднял дверь. Если один из элементов улетит, то превратится в снаряд. Он пальцем изобразил перерезание горла, чем вызвал ее смех. Ол припарковался, и они быстро обошли дом, потому что оба хотели спрятать скульптуру до того, как разразится шторм. Лора не смотрела на мобиль с того самого дня, когда они его собрали, не разрешала себе на него взглянуть даже в окно. Из-за того, что он стоял неровно, весь проект казался ей большой неудачей, хотя Пол обещал, что они разберутся с проблемой вместе. Но когда? Перевозка и установка мобиля меньше, чем через пару недель ее первый художественный триумф и сильнейший страх, что она облажалась. Может, переставив его в гараж, она сообразит, где ошиблась. А если нет, вдруг у бригады обслуживания, нанятой больницей подвесить скульптуру, появятся какие-то идеи. Согласно чертежам, инсталляция должна быть в порядке, Виртуальный мобиль вращался безупречно. Она все верно рассчитала. Так от чего же такой сильный крен? Порыв ветра приподнял ее волосы над плечами. Да откуда он? возмутилась Лора. Еще утром светило ясное августовское солнце. Я смотрел прогноз, ответил пол. Но ничего подобного не предвидел. Зайдя за угол дома, они по-прежнему слышали завывание ветра. Однако, благодаря деревьям с одной стороны двора и стене с другой, создавалось ощущение, будто они очутились в убежище. Ее мобиль все так же висел на шесте, и к ее облегчению казался нетронутым. Он вращался, а призмы отбрасывали на траву радужные лучи. Каждый элемент находился в равновесии. Все они кружились синхронно. Как Лора себе и представляла, как все выглядело на виртуальном чертеже. Ох! Выдавила она, остановилась и присмотрелась. Он исправлен. Бросив взгляд на пола, она поинтересовалась. И его починил. Не дожидаясь ответа, она бросилась к нему и крепко стиснула в объятиях. «Лучший муж на свете». Когда она с улыбкой подняла на него глаза, то увидела, как он в смятении качает головой. «Я бы с радостью принял почести», — произнес он. «Но я его не трогал с тех пор, как мы все повесили. Может, он починился сам?» Может. Только она не верила в то, что такое возможно. Если вещь клонит в сторону, разве так и не остается? Ничто не чинится само собой. Неважно. Он поцеловал ее в лоб. Давай занесем его, пока не начался дождь. Они осторожно перенесли мобиль, для удобства переместив элементы на одну сторону. Аккуратно поставили скульптуру на пол, и Пол отступил на пару шагов, чтобы восхититься работой. Даже в гараже он выглядит как шедевр. «Я бы хотела понять, как он стал исправным», — нахмурилась Лора. Она окружила вокруг мобиля, пытаясь обнаружить изменения, если те внезапно появились. Но скульптура казалась прежней. «Иногда, если что-то идет хорошо», не стоит себя накручивать». «Наверное, ты прав, но я обязательно пронумерую все части и внесу цифры в диаграмму». Зайдя в дом, Лора включила несколько ламп, и они устроились на диване, чтобы посмотреть на дождь. В пригороде шторм надвигался быстро и неумолимо. Либо такое впечатление создается, если живешь в доме из стекла». Ветер врезался в стены, а дождь бился об окна, и казалось, это человек из воды пытается проникнуть внутрь. Молния ударила, как будто совсем неподалеку. Последовавший за ней гром сотряс дом, и оглушающий звук вызвал у нее мурашки. Понимая, что внутри они в безопасности, она ощущала восторг и возбуждение. Но находясь она за пределами дома, она бы перепугалась до смерти. Я знал, что надвигается шторм, но не думал, что он придет так быстро, сказал Пол. Хорошо, что мы решили не идти в кино. Лора, удобно устроившаяся под его рукой, приподняла голову и ответила. Было ли предупреждение о торнадо? Не слышал, он полез в телефон. Сильный ветер и куча осадков, но о торнадо ни слова. И славно. Они наблюдали за тем, как деревья гнулись и дрожали на ветру. А капли дождя на окне создавали эффект размытой картинки, из-за чего зрелище походило на работу Моне. Импрессионизм в реальной жизни. «Надеюсь, тот мальчик не на улице», — почти прошептала Лора. «Поверь мне», — покачал головой Пол, «такую погоду никто не сунется на улицу. Уверен, он сейчас дома».